Глава 10. В тот же день мне наконец удалось увидеть эту несчастную. Мальчик, которого я послала к ней, застал её очень удачно одну и подал мою записку в окно. В этой записке я назвалась ей кузиной по мужу, которую она никогда не видела в глаза, даже имени не могла припомнить. За первое пол ручался Насчёт второго скажу вам только что имя было не вымышлино, и мы немножко боялись, но всё обошлось удивительно гладко. Точно невидимая рука устраняла препятствия с моего пути. Прошло не более получаса, как я отправила князю записку с подложной визитной карточкой. Но это короткое доимя показалось мне нескончаемым. Я рассказывала по комнате постоялого дома взволнованная. В голове у меня бродило страх, чтобы посланный не перепутал моих наставлений, и совершенная неизвестность, чем кончится этот в сущности первый мой шаг, были мучительны. Я была недовольна собой. Мне казалось, что я не умела распорядиться, что я взяла на себя предприятий не по силам. Что вот наконец я трушу, у меня не хватает твёрдости даже для начала. И я готова была уже каяться в своей предприимчивости, как вдруг слышу, калитка скрипнула, и в сенях голоса. Один незнакомый, женский, другой голос мальчика, которого я отправила сюда. говорил последний. Они здесь ждут. Дверь отворилась, и в комнату быстро вошла молодая дама. Это была она. «М -м -м "Фогель", сказала она, раскрасневшись и, видимо, озадаченная. В одну минуту вся храбрость моя вернулась. Я весело ахнула, подбежала и взяла её за обе руки. Милая Ольга Фёдоровна, сказала я. Простите меня, мне право ужасно совестно встревожить, вытрябнуть из дома сюда. Но я прихворнула дорогой, и были ещё другие причины, которые после вам объясню. А теперь, дорогая моя, скажите, неужели я вам так незнакома, что вы даже и имени моего не слыхали? Нет, отвечала она немало скомфужно. По правде сказать, не слыхала, то есть не помню, может быть. Ну да, не всё ли равно, только бы полюбили. Да вот, как и видите, успела уж полюбить за глаза, Марья Евстафьевна, отсказала я. "Доброе, Марья Евстафьевна". Мы обнялись и пошли объяснение. Сперва арацтифе, которую я знала лучше её. Потом каким образом и откуда. Я сочинила ей целую басни на счёт того, что я о ней слышала в Петербурге, и какой участи это во мне возбудило, и сколько горячих споров было у нас по этому поводу с её мужем, который не знает, что я решилась заехать к ней в Эр Да и не должен знать, потому что с его несносным характером он как-то раз заподозрит меня вsneю в заговоре, и это только даст повод к новым неудовольствиям. Мораль моей басни склонилась к тому, чтобы убедить её в необходимости самой стражайшей тайны. Никто из её родни ни в Эр, ни там в Петербурге не должен даже догадываться, что мы имели свидание. Я не сказала ей прямо, что под роднёй я подразумевала прежде всего её мать, но намекнула довольно ясно, что пригласила её сюда единственно только по этой причине. Бедняжка была ужасно взволнована, но ещё более рада и так простодушна, так тронута ласками, некоторой я, разумеется, не скупилась, что мне стало жалко её. Вы понимаете, у меня не было против неё непреклонной злобы. Я злилась гораздо более на судьбу, которая сделала меня её врагом. На первый раз она присидела недолго, из страха, чтоб мать не хватилась, а потому я не успела даже изъыкнуться с неё о самом главном. то, что было однако достигнуто. Она поверила мне, не задумываясь, и уходя, дала слово молчать. Когда она ушла, я стоял с минуту, словно очнувшись от снавидения. Я тёрла себе лицо и голову, стараясь собрать свои мысли и спрашивая себя, что ж это такое? Неужели это больная, слабая женщина, которая только что была тут и плакала у меня на груди, и обнимала, и целовала меня как родную, неужели это она, мой враг, та самая, которую я готова была осудить на смерть? Черты лица её успели уж врезаться в мою память. Голос ещё звучал в ушах, И в присутствии этой живой действительности мой дальний умысел, придуманный за глаза, показался мне чем-то уродливым. Нет, думала я, это не сбыточно. До этого никогда не дойдёт. Дела развернуть как-нибудь совершенно иначе, как-нибудь просто само собой. С такими успокоительными мечтами я легла спать. Но мне не спалось настоящим образом, а так только дремалась. И в забытьи какая-то чепуха лезла в голову. Поздно поутру я встала расстроенная, с чувством тяжёлого отупения в голове и с безотчётной тошнотой на сердце. Вчерашние мысли и впечатления померкли как свечи, забытые с вечера на столе. и догоревшие до дневного света. Я вспомнила их нехотя и бессвязно, как что-то чужое. И по пословице утро вечера мудренее, они теперь показались мне глупы. Мало помалу все попечения мои сосредоточились на предстоящем свидании. Она сочинила дома какой-то предлог и пришла ко мне рано, часов в 12. Также, как и вчера, вся моя бодрость воскресла с её появлением. Но встречана этот раз была уже совершенно другая. Мы встретились как нижнейшие из друзей, с приветствиями, объятиями и поцелуями. Посыпались шутки, расспросы и объяснения. Потом разговор из оживлённого перешёл в грустный тон, и слово за слово У нас дошло до взаимных признаний. Прижавшись лицом к моему плечу и в патотические минуты, сжимая мне крепко руку, она рассказала историю своего замужества, с его несчастной развязкой. А я, чтобы не остаться в долгу, сочинила ей целый роман на моём разводе с бароном Фогелем. Мы исповедались друг другу в запуске, и целовались, и ахали. сожалеенный перерыв о страшной испорченности мужчин, о том, как трудно рассчитывать на их постоянство, и как вообще они дёшево ценят нашу любовь. Несчастному, вовсе ни в чём не повинному Фогелю досталось при этом гораздо хуже, чем Полю. В азарте я упустила из виду не выгоды слишком большого усердия и расписала его самыми чёрными красками. Это был промах. Эффект вышел совсем не тот, какого я ожидала. Вместо прямого ответа на мой вопрос, как бы она поступила на моём месте, она словно угадывая, к чему я веду, и торопясь обойти меня, вдруг ни с того, ни с сего стала меня уверять, что её отношение к полю ничуть не похоже на то, что я ей рассказывала. И в доказательство предложила прочесть мне вслух несколько писем. Я признаюсь на деле, что она по совести تصдурачит меня слишком явно, и прочтёт, по крайней мере, хоть те, в которых поле настаивал на разводе. Так как о них Была уже речь. Но я опять ошиблась. Документы, отобранные при мне из связки, к немалому моему удивлению, оказались совсем не те. Молодушная, самолюбивая, не чуждая своего рода хитрости, заставила её предпочесть для своей цели первые письма мужа, писанные в ту пору, когда они только что разошлись, и она жила ещё в Петербурге. у тётки. Содержание их было мягко, хотя на мои глаза и совершенно фальшиво. Он отвечал в примирительном тоне на её жалобы и упрёки и объяснял их разлад горькою шуткой судьбы, связавшей как будто насмех людей с такими несходными характерами и темпераментами. Это длилось ужасно долго. потому что она останавливалась на каждой странице и начинала мне объяснять пространно такие вещи, которые для меня были ясны как день. Но что будешь делать? Кусая губы от нетерпения, я выслушала всё до конца. Она обедала у меня и после обеда должна была воротиться засветло, чтобы не встревожить домашних. Таким образом, у меня оставалось немного времени, а провести ещё целые сутки в эр без крайней надобности я не хотела. Необходимо было спешить, и вот после обеда, не без усилия, скрепя сердце, я приступила к серьёзному объяснению. Свернув разговор как бы случайно опять на развод, я вдруг замолчала и взяв её дружески за руку, спросила, что она думает делать. Она потупилась и после короткого колебания отвечала: "Не знаю". Это меня ободрило, как знак нерешимости, не допуская ещё, чтобы она могла со мной хитрить, я обняла её и притянула к себе. "Милая Ольга Фёдоровна", сказала я. "Будьте благоразумны. За что вы хотите губить свою молодость в насильной связи с человеком, который так очевидно не стоит вас? Ведь вы его знаете или по крайней мере должны бы знать. Павел Иванович не рыцарь и не герой поэмы. Это сухой, прозаический человек, который вдобавок не любит вас. Маленькое движение, как бы от усилия, вы собиться, долог не понять, что я коснулась больного места. Я ждал ответа, но его не было. Друг мой, голубушка, милая, продолжила я, осыпая её поцелуями. Простите меня, если я вас огорчаю, но ведь я это делаю ради вас же самой и вашего счастья. Полюбив вас, как я полюбила, могу ли я утаить от вас правду ведь это было бы с моей стороны бессовестно и когда-нибудь после вспомнив спокойно о нашем свидании вы сами себе сказали бы она поступила со мной низко она могла открыть мне глаза но было так малодушно не решилась на это не правда ли ведь я не должна вам лгать Утешьте меня, скажите, что я должна быть с вами искренна. Да, прошептала она. Я обнимала и целовала её, как ребёнка. Добрый мой друг, говорил я. Будьте и вы со мной совершенно искренни. Скажите мне, что вы думаете, что вы намерены делать? Я думаю, отвечала она, что мне нечего делать. Вы Не надейтесь воротить его? Нет. В таком случае, воротите по крайней мере вашу свободу. На что мне она? Не огорчайтесь. Подумайте и скажите сами, можно ли знать наперёд, что вас ожидает в будущем? Вы ничего не теряете, развязавшись с ним. А выиграть можете всё. Можете встретить другого, вполне достойного человека, который полюбит вас. Нет, Мария Евстафьевна, ни встречу. Да если и хотите, и не желаю встретить. Теперь да, отвечала я. Верю, что вы теперь не желаете, но со временем, когда горе ваше пройдёт, оно никогда не пройдёт. Полноте, не грешите, почему вы знаете? Вам 20 лет, у вас Долгие, долгие годы ещё впереди. Нет, отвечала она. Если так и будет, как было до сих пор, то мне недолго жить. Друг вы мой, да ведь я вам об этом только и говорю, что так и должно быть. Вы не должны напрасно губить себя. Это самоубийство. Нет, милый Марьи Стафина, отвечала она. Вы ошибаетесь. Я совсем не то Если бы я могла чем-нибудь пособить тебе, я пособила бы. Но что я могу? Что может сделать? Чего может даже желать для себя человек, у которого разбито сердце? Я вам скажу, продолжила она, оживляясь. Он может желать одного покоя. Я этого и желаю. Я только об одном и прошу его, чтобы он не мучил меня напрасно. чтобы он оставил меня хоть умирать спокойно. А он письмы его из меня всю душу вытянули. Если бы вы знали, каково это, когда любишь, если бы это не от него, если бы от чужого, если бы он хоть пожалел, дал отдохнуть. А то она не докончила. Закрила руками лицо и зарыдала громко. Ещё раз в сердце моё закралось жалость. Господи, думал я. Вот несчастная. И за что это мне такая судьба, что я должна у неё отнимать последнее? Я, которая всей душой рада бы ей помочь, если бы только она сама не была такая плохая. С таким малодушием ничего не поделаешь. Её нельзя образумить. Она совсем ослепла. Но приговор, к которому это вело, был слишком ужасен, чтобы не подумать 10 раз, не перепробовать всех путей, прежде чем отказаться от всякой надежды на мирный исход моих увещеваний. Подумав и помолчав, я начала их сызново. Только на этот раз я не могла уже не смекнуть, что у неё есть что-то на сердце, чего она не досказывает. И я решилась добраться во что бы то ни стало до этого недосказанного. Вы его любите? сказала я. Она начала торопливо отнекиваться, но, похватясь, что теперь это поздно, потому что она успела уж слишком ясно это сказать, вдруг замолчала и вспыхнула вся душой. Не отвечайте, друг мой, сказала я. Вам тяжело, а мне не нужно, потому что я понимаю вас без слов. Я не к тому спросила, чтобы мучить вас. Повторяя ещё и ещё, что он не стоит такой любви. Боснии. Но я умоляю вас, будьте со мной искренни. Скажите мне, положив руку на сердце, вы твёрдо уверены, что он не вернётся к вам никогда. Она опять захныкала. только должна быть ей стало уже не вмочь хитрить, потому что в слезах она протянула ко мне обе руки, как утопающая, которая молит о помощи. "Могу ли я быть уверена?" сказала она. "Милая Марья Евстафьевна, если бы вы знали, как он любил меня прежде, вы сами сказали бы, что это невероятно. немыслимо, невозможно, чтобы человек мог так измениться, чтобы он мог в такое короткое время и после того душа моя, выслушайте, выслушайте, что я вам ещё прочту. Вот собственные его слова. Вот что он писал мне всего 5 лет назад, когда я была невестой Она достала опять свою несчастную связку и дрожащей рукой, отыскав в ней какие-то грязные, измятые и закапанные должно быть слезами листочки, стала опять читать. Но увы, эти жалкие памятники её короткого счастья произвели на меня совсем не то впечатление, какого она ожидала. Тон их был до того похож, на тон его самых нежных посланий ко мне, что я в минуту рассеянности могла бы принять их за выкордены из моего стола. Конечно, это не удивило меня. Я знала Поля не со вчерашнего дня и никогда не была так наивна, чтобы уверовать, что я для него в самом деле единственная и несравненная. Короче, Я не могла ожидать от него ничего другого, кроме того, что я теперь своими глазами увидела. Но ожидать и видеть вочию далеко не то же самое. А потому вы не удивитесь, если я вам скажу, что письма эти звучали в моих ушах кровавой обидой. Они уравнивывали меня с этой несчастной, покинутой и сулили мне ту же участь. Это были напоминания, тем более оскорбительные, что они шли, так сказать, прямо от поля напоминания, что я не должна плашать и не вправе рассчитывать на далёкий срок, что мне надо спешить, надо ковать железо, пока горячо. Понятно, что это отрезвило меня от всяких сентиментальных оглядок назад и вместе с тем озлобила не могу вам сказать как озлобила я вглядывалась в её худое жёлтое заплаканное лицо и спрашивала себя кусая губы да неужели ж это та самая который он мог писать такие послания но где ж её красота где это ни с чем не сравнинная прелесть, которая его так восхищала, что он, по-видимому, не находил речей достаточно пламенных, чтобы выразить свою пламенную любовь. К нему, к этому ошибенному цыплёнку, фу, хорош вкус и хороша порука, что он не применяет меня на какую-нибудь другую подобную. Всё это, разумеется, было глупо. в том смысле, что передо мною были только одни развалины прежней её красоты и развалины, от которых вдобавок он сам отвернулся. Но я в ту пору была не в силах соображать. Письма на этот раз рычитны были живы, потому что она сочла излишним делать к ним объяснения. В её глазах это были документы неоспоримые Нечто вроде контракта на душу. Человек отдал ей всю душу раз и навсегда и клялся в этом и скрепил свою клятву собственноручной подписью. На веки твой Павел Бадягин. Чего ж ещё? Значит, контракт в полной силе, и он не может нарушить его. Не может отнять у неё её законной собственности. Какие бы ни были ссоры, разрывы, разъезды и как бы долго они ни продолжались, всё это вздор. Всё это должно пройти как-нибудь, и он должен вернуться к ней, должен её любить. Не правда ли? Вопрос этого рода написан был явственно у неё на лице, когда она окончила чтение. торжественны взором, как будто хотел сказать: "Ну что же, вы убедились теперь, милая Мария Стафьевна, по меньшей мере, хоть в том, что я не могу быть твёрдо уверен". "Ха". "Да", отвечала я на её безмолвный вопрос. "Э- это действительно очень пылко и очень нежно. Но друг мой, подумайте ведь это писано было 5 лет назад. А вечность в деле любви у мужчин, вы знаете, простирается редко дальше медового месяца. Сияющий взор её сразу померк. Марья Естафиевна произнесла на немного обиженном тоном: Вы меня вовсе не поняли? Нет, милочка, поняла. Вы рассчитываете на прошлое и ждёте? Не поняли, перебила она, раздражаясь. Я ни на что не рассчитываю и ничего не жду. Правда ли? Клянусь вам. Но если так, перебил я, чувствуя, что она опять начинает хитрить и тоже теряя терпение, если так и если вы не желаете ему мстить, то для чего же, скажите вы, отнимаете у него свободы? С чего вы взяли, что я у него отнимаю свободу? Отвечала она вдруг, изменив совершенно тон и вглядываясь в меня как-то строго, почти сердито. "Я затем и уехала, чтобы его не стеснять. Он может жить скем угодно и делать что хочет", что-то шептала мне, что дальше идти опасно. Она могла заподозрить цель моего посещения, и тогда всё пропало. Но опыт был так интересен, И результаты вот так серьёзны, что я решила ещё рискнуть. Мне хотелось дойти до нельзя, чтобы после уже не колебаться и не жалеть, что вот мол тогда поторопилась и струсила. А если бы не струсила, то, может быть, удалось бы это иначе кончить. Я дала себе слово выдержать до конца и выдержала. Но прежде всего надо было обезоружить её. С этой целью я кинулась к ней на шею и обняла её крепко. Милая, дорогая, говорила я, целуя её бессчёту в глаза и в губы. Не говорите. Я знаю, и я не о нём хлопочу. Мне только вас жаль, и мне хотелось бы, чтобы в разлулке вам было чем помянуть меня. Если не доброй помощью, то по крайней мере, хоть добрым советом. Голубушка, подумайте, что вы делаете? Вы его раздражаете, идёте ему наперекор без всякой цели. Не говорите. Я знаю, вы его любите. Это ясно, и мне достаточно это знать, чтобы понять без вашего объяснения, что вы не можете отказаться вполне от надежды. Но во имя этой надежды, которую вы не хотите признаться, скажите мне ради бога, неужели вы не видите, что насильно нельзя воротить человека, а можно только озлобить и оттолкнуть его навсегда ведь это насмешка или по крайней мере звучит насмешкой сказать ты свободен но ты мне всё-таки муж и не можешь быть мужем другой ведь это ребёнок поймёт что это только увы это было последнее из моих усилий и оно осталось напрасно она не дала мне кончить С неожиданной силой она вырвалась из моих объятий и оттолкнула меня. Оставьте это, Марья Естафьевна, сказала она решительно. Вы меня вовсе не понимаете. Если думаете, что я хочу его воротить насильно этим или другим путём. Я не хочу развода, и покуда жива, он не получит его. Хотя бы сам Бог сошёл с небес и уверил меня, что этим я Ничего не выиграю. Я не хочу развода, потому что не вижу нужды марать себя и его мерзким процессом с грязными жалобами и купленными свидетелями. К чему? Чтобы дать ему средства обмануть ещё раз какую-нибудь несчастную, как он обманул меня? Нет. Довольнись него и одной. Я слушала с ужасом, потому что далее не могла за неё идти и не могла уже сомневаться в её непреклонной решимости. Каждое слово её звучало в моих ушах двойным приговором мне и себе. О, если бы она знала, к чему приведёт её слепое упрямство. К несчастью она не могла и не должна была знать и я не могла колебаться более оставался всего какой-нибудь час до её ухода и некогда было оглядываться надо было спешить чтобы расчистить дорогу насколько возможно к тому что ожидало нас впереди вместо ответа я принялась опять её целовать средство было испытанное Она не могла, прочих этого устоять. В одну минуту всё раздражение её улеглось, и мы стали опять нижнейшими из друзей. Душа моя, говорила я, если бы вы знали, как вы милы, когда вы сердитесь. Я права, нарочно готова дразнить вас, но шутки в сторону. Я сдаюсь. Вы убедили меня, Я вам скажу. Я сама решительная и люблю людей, которые знают, чего хотят. Если бы вы сразу сказали мне, как теперь напрямую: "Не хочу и кончено", я не стала бы дольше и толковать об этом. С одной стороны, вы слишком горды, чтобы идти на сделку. С другой, если вы не желаете для себя свободы, то он и подавно не стоит её. Только вот что, мой друг, так как вы всё-таки его любите, то я не советовала бы вам идти так прямо ему наперекор. С мужчинами, знаете, это плохая политика. И вы, как я вижу, плохой дипломат. Вы всё хотите на чистоту. Он о разводи, и вы ему о разводи. Почему это? Это только напрасно его раздражает и даёт повод стоять на своём, в надежде, что вы уступите. С ними так нельзя. А надо вот как. Он вам о разводе, а вы ни слова об этом. Пишите о чём-нибудь совершенно другом. Найдите что-нибудь, что его беспокоит, и начните ему твердить об этом. Спутайте избить его совершенно в столку, так чтобы он не знал, что и думать. Хотите, я вас получу? Я знаю немного Павла Ивановича, или вернее, мы обе знаем его. Только вы не видали его 2 года, а я прямо сюда от него и могу рассказать вам о нём кое-что очень любозное. Если вы мне дадите слово, что меня не выдадите, скажите, Вы не догадываетесь, что Павел Иванович боится за вас. Милочка, я вам скажу. Ужасно боится. Он прямо не признаётся в этом, но это не трудно понять. Знаете, от чего? Весной он получил от вашей мамаши письмо. Он мне его показывал. И я, признаюсь, не нашла ничего особенного. Просто мамаша писала, что вы охваровечи и просил его не писать о неприятных вещах. Но Павел Иванович, вы знаете, как он мни телен, тотчас вообразил себе, бог знает что. Раз как-то, когда речь шла о вас, он вдруг замолчал и задумался. Что с вами? Так, ничего? Ну нет, говорю. Это неправда, признайтесь. Вас что-нибудь беспокоит? Да, говорит. Я поправде сказать, боюсь за неё. Чего? А он, знаете, по обыкновению скритнечит. Так, говорит. Ничего особенного, только у ней характер такой бедовый. И видел во сне больную, боюсь, чтоб не надела каких-нибудь дурачеств. Вы понимаете? Он боится. чтобы вы не умарили себя советую вам принять это к сведению это весьма удобный путь к его сердцу путь на котором с маленькой ловкостью можно достичь больших результатов не помню уж всего что я ей наплела но помню что это было для неё как весть с небес радость светилась в её широко открытых глазах и пархала улыбкою, подражающим губам. Дывясь затаённым дыханием, словно не верит своим ушам, она слушала, слушала и вдруг наклонясь поцеловала мне руку. У меня стало тошно на сердце от этой ласки, и странные мысли пришли мне в голову. Я думала, как это будет, когда я приеду сюда в другой раз, и она станет опять ласкаться ко мне, не догадываясь, что я ей готовлю. Неужели она ничего не причувствует? Неужели на лице у меня ничего незаметно? Странно. Мне кажется, я бы сейчас заметила. И ещё я думала, где-то будет. Неужели здесь В этой комнате, на этом самом месте, где мы сидим. Мы просидели ещё целый час. Она оживилась и стала вдруг совершенно другая: мила, весела, говорлива. Мы долго болтали о всякой всячине, смеялись, шутили и целовались. Под конец она вздумала меня уговаривать, чтобы я осталась ещё на сутки. Но я объяснила ей, что и так просрочила, что меня ждут не дождутся дома. Вместо того, я дала ей слово, что приеду ещё раз, и, может, скоро. Когда стало смеркаться, она вспохватилась, что ей пора идти. Мы с ней простились ужасно нежно. Я уехала в тот же день.